Глава вторая. Когда свежим утром нас повели во дворец, я поглядел с верхней террасы на поблескивающую на воде солнечную дорожку и подумал, странно, я оставил дом всего лишь четыре дня назад, а уже стал царем. Для нового царя в синий ничего не жалеют, дни его утопают в меду. Золотые ожерелья, инкрустированные кинжалы, шелковые туники из Вавилона. Розовое масло с Родоса, танцовщицы забрасывают тебя цветами. Певицы, чтоб ты наверняка понял хвалу, снова повторяют ее эллинскими словами. Юные девы вздыхают, словно царь возлюбленный каждый из них». Старухи балуют его едой, словно он их родной сын. Спутники же юноши знатных семей, которые прислуживают царю, почитают его словно брата Я не сразу заметил, что являюсь здесь не старшим братом, а наоборот, младенцем, которого все портят. Поначалу я думал о другом. Огромная опочивальня окнами выходила на юг, и, пробуждаясь на рассвете, я видел сперва, как розовеет за окном небо. Затем, сев в постели, обнаруживал, что холмы-аттики уже окрасились пурпуром, а под ними сереет залив. Стены и спальни были разрисованы розовыми цветами и черными спиралями, на полу черные квадраты чередовались с красными На ложе из египетского черного дерева с накладными золотыми колоссями лежала сверху покрывала из цветтовых шкурок, отороченных темным пурпуром. Цвет-то небольшой зверек из семейства Виверовых обитает в Африке. Вывовой плетенки за окном обитала птица с гладкими белыми перьями, отливавшими перламутром. На рассвете она посвистывала, а когда этого меньше всего можно было ожидать, говорила. Я всегда вздрагивал, а царица только смеялась. Первые лучи солнца буквально зажигали огонь в ее волосах, сильных и пышных. Поднять их можно было только двумя руками. День я проводил в ожидании ночи. Иногда засыпал в полдень до самого вечера, потом... Не спал до зари. На брачном жертвоприношении я едва заметил, что хотя убивать приходилось мне, приношение совершала царица, а ведь это подобает делать царю. На играх я победил в метании копья и прыжках, а еще в дурацком конском ресталище на невысоких минойских коньках. Выиграл я и стрельбу из лука, несмотря на то, что око мое утомило недосыпание Борьбы не было вовсе. Должно быть считалось, что она уже состоялась. Ну, если вы думаете, что игры проводились в память усопшего царя, то вы ошибаетесь. Почесть эту воздавали мне. С глаз дало и сердце вон так отнесли здесь к его памяти. Случалось, я дольше скорбел по сдохшему псу. Более того, теперь я стал киркионом. Так принято называть ревсинских царей. Это как фараон в Египте или минус на Крите. Словом, муж этот не оставил после себя даже имени. Шли дни, и дела во дворце направились своей чередой. На равнине упражнялось войско, метали копья в туго набитую свиную шкуру, стреляли по цели, но это дело, как я понял, меня не касалось. Военный предводитель не может сменяться каждый год, и войском предводительствовал Ксанф, брат царицы. Муж для Минойца рослый, с желтоватыми лисьими глазами и рыжими волосами, которые, в отличие от волос, сестры совсем не красили его. Есть рыжий мужи с горячим норовом, а есть с холодным. Он был из последних. Ксанф разговаривал со мной свысока, как взрослый с юношей, а я сердился. Пусть он старшим двенадцать лет, но все-таки царь здесь не он. Я только недавно возложил сан на свои плечи. Каждый день царица устраивала приемы. Зал наполнялся одними женщинами, и я не сразу понял, что она вершит дела царства, не спрашивая меня. Однако эти жены были главами своих семей, они приходили, чтобы разрешить земельный спор, поговорить о царской доле или о размере преданного Отцы ничего не значили в Сине. Не они выбирали жен для своих сыновей, они даже не наследовали их имен, не говоря уж о собственности. Мужи теснились позади, пока не выслушает всех женщин, — А если царице был нужен совет мужа, она посылала за ксанфом Однажды ночью в постели я спросил ее, «Неужели царю нечего делать в эллипсине?» Она с улыбкой ответила, «О, конечно, есть! Расстегни ожерелье, что запуталось в моих волосах». Не шевельнувшись, я глядел на нее, и она добавила, Зачем царю сидеть, как писарю, с уродливыми стариками? А потом сбросила пояс и юбку и подошла ближе ко мне. Посмотри-ка, как здесь напряглось. Мне даже больно. В ту ночь более разговоров не было. Сразу после того я случайно узнал, что она принимала посольство с Родоса, но мне ничего не сказала. Я услыхал об этом на нижней террасе от слуг и просто замер на месте. С детства мне не наносили подобного оскорбления. «За кого она меня принимает?» — подумал я. «Или решила, что мне нужна нянька, потому что борода под лисьими глазами ее брата гущи моей. О, Зевс, вы молнии! Я ведь убил ее мужа!» Гнев затуманил мне глаза. Вокруг меня послышались голоса. Говорили юные спутники, почти всюду сопровождавшие меня. Впрочем, я почти не различал их, не было времени приглядываться. Что случилось, Киркион? Что встревожило тебя? Ты не заболел? Нет, он сердится, Киркион. Что я могу для тебя сделать? Я отговорил с какими-то пустяками. Гордость мешала мне признаться в унижении. Но в ту ночь, когда ушли женщины, я спросил царицу, что хотела она показать этим жестом. Она взглянула на меня удивленным взором, похоже, и в самом деле не понимая, что рассердила меня, а потом сказала, что ничего не сделала против обыча, и я понял, что она говорит правду. Что же касается унижения, распустив волосы она поглядела сквозь них и рассмеялся. Забрежил рассвет золотой и зеленый. Прядь рыжих волос щекотала мою грудь. Подняв ее, я выскользнул из постели и подошел к окну. За искрящимся морем над золотым туманом плыли холмы Аттики. Так близко, что, казалось, до них долетит пущенная из лука стрела. Я думал о странных обычаях землепоклонников, И о том, как сложно Эллину понять их. Она выбрала меня и послала бороться, возвела в цари, не спросив при этом, как и все вокруг, согласен ли я с такой Мойрой. Засвистела пробудившаяся белая птица. С постели донесся совершенно ясный голос. — Ты думаешь? О чем ты думаешь? Я ответил ей тем способом, который она предпочитала. Из всех ее мужей я оказался первым Эллином. Но с этого дня я словно бы от сна, в котором прошли мои первые долгие дни в Эллифсине. Танцуя, состязаясь с молодыми мужами, играя на лире или же глядя на море, я начал искать, чем бы заняться. Не люблю бездельничать». У меня под рукой были молодые спутники, в случае войны я, по крайней мере, смогу возглавить собственный отряд, и пусть Ксанф ведет остальное войско. С этого времени я обратил на них свое внимание. Как я уже сказал, эти юноши никогда не оставляли меня, кроме того времени, когда я делил ложи старицы. Все они были прекрасно сложены, хорошо воспитаны и хороши собой, иначе не оказались бы на этом месте». Их выбирали за застать, а не за бранные подвиги. Я не нуждался в их защите, потому что в Элифсине ничего не страшились сильнее, чем преждевременной смерти царя. Его убийцу после многих мук живым оставляли в гробнице, дабы дочери ночи свершили над ним свою волю. Но подобное случалось давно, и то по несчастью и спутники служили украшением, приятным для глаз народа. Все они в той или иной мере знали эллинскую речь, что свидетельствовало здесь о благородном происхождении. Поначалу, когда я начал разговаривать с ними, они показались мне слишком тщеславными, полными мелкой ревности и соперничества. На малейшую обиду они реагировали, как облитые водой коты, и вечно старались посрамить друг друга. Ко мне они относились с любопытством, видимо, мне прежде всего Эллина. А еще, как я узнал потом, из какого-то пророчества, скрывавшегося от народа. Я вспомнил горький смех убитого мною царя, но он ничего не открыл мне. Судя по всему, до сих пор они ничем не занимались, лишь играли в подобающие военные упражнения. Впрочем, отваги им было не занимать. Я подумал, все, кто был здесь с царем, до меня слишком покорно несли свою участь. Но я, где бы ни оказался и что бы ни увидел, всегда пытаюсь взять дело в собственные руки. Во дворцах мужи скоро лишаются бодрости. Я повел своих юношей в горы. Поначалу они шли неохотно. Элевсинцы — люди равнины, презирают горы, а их скудную каменистую землю считают пригодной лишь для волков и разбойников. Я спросил тогда, что же они делают, когда соседи приходят красть скот, если не знают свои же порубежные земли? Они относились к набегам спокойно и нередко отпускали безнаказанными мегарийцев, стремившихся возместить собственные потери от истмийских разбойников. «Значит, — объявил я, — есть только один выход — заставить их бояться нас больше, чем тех, — и повел юноши по скалам. Потом мы завалили олени и зажарили добычу возле горного ручья, все остались довольны дневным развлечением, однако... На пути домой один из них сказал мне, Не рассказывай об этом, Киркион, а то в следующий раз тебя наверняка не пустят О, -о, О! отвечал я, приподнимая брови, и кто же на это осмелится? Как ты думаешь? Послышались шепотки. Чей-то голос сказал Ты что, дурак? Он же Эллин. А потом другой голос вежливо напомнил. Понимаешь, когда царь умирает, до времени случается беда. И это было действительно так. В одной Минойской песне рассказывалось, как в старинные времена один молодой царь не послушался царицы и отправился на охоту за кабаном. Зверь убил его, и с тех пор анимоны покраснели от пролитой крови. В том году погибли оливы, и никто не слыхал, чем все это закончилось. Тем не менее, на следующий день мы снова оказались в горах, и на следующий тоже. Эллифсин лежит между двух эллинских царств, когда юношам надоедает материнская власть. Они охотно поглядывают на земли, где правят мужи. Поэтому мы уходили в горы, помалкивали и были довольны собой. Свои охотничьи трофеи, которые нельзя было принести во дворец, я раздавал как призы, но с осторожностью, чтобы их склонность к соперничеству не вызывала ссор. Так шло время. Мы привыкли к речи друг друга и разговаривали на некоем греко-минойском наречии, перемешанном собственными шутками и словечками. Кроме нас никто не понимал его. Однажды, когда мы карабкались в гору... Я услышал, как они перекликаются. Мальчишка потерялся. Где мальчишка-то? Кто видел его, когда я появился перед ними? Кто-то сказал. Да вот же он! В элевсине я примирился со многим, однако не собираюсь мириться с наглостью. Я шагнул вперед, напоминая себе, что выдал себя за девятнадцатилетнего, а самому старшему из них нет и двадцати одного, и объявил. Следующего, кто назовет меня мальчишкой, я убью. Все замерли с открытыми ртами. «Ну?» — проговорил я. «Мы сейчас на границе. Тот, кто убьет меня, может бежать, и, если угодно, мое тело нетрудно сбросить со скалы и сказать, что я ступился. Я не стану прятаться под юбками богини, но сперва посмотрим, кто сумеет убить меня. Кто считает меня мальчишкой?» «Выходи и говори прямо». Наступило молчание. А потом старший из юношей по имени Биас, уже обзаведшийся бородой, ответил. «Но, Киркион, никто здесь не посмеет оскорбить тебя. Дело в ином...» Тут к нему присоединились и другие. «Так мы зовем тебя между собой. Киркион — пустой звук, холодное слово. У всякого доброго царя было прозвище» один, всегда отважный безрассудный, расхотался. — Это от любви к тебе, керкион Только скажи, можешь иметь любого из нас. Двое или трое, то ли в шутку, то ли всерьез, закричали, выражая свое согласие. Ну а буквально в следующий миг одна пара затеяла драку. Я развел задир и сделал вид, что считаю их слова просто дурачеством. Хотя все знают, минойцы не брезгуют этим, и удивляться тут нечему Так случается потому, что они ходят у юбок своих матерей, даже становясь мужчинами. Родительниц-то и супругом подбирают. И тогда, поменяв одну юбку на другую, они отправляются в дом жены. Когда муж ведет подобную жизнь, юнец, которого он сам выбирает который глядит на него снизу вверх и гордится его дружбой, дает ему больше оснований для гордости, чем женщина его дома. Так что незачем глядеть свысока на эту привычку. У всякого обычая есть корни. Даже среди эллинов во время долгой войны, когда девушек не хватает, а пленниц в первую очередь забирают себе вожди, дружба между молодыми людьми становится нежнее, чем обычно. Может быть, как я, например, мужем только для жен, и все же стремится обзавестись с друзьями в чужой земле и верными телохранителями? По молодости я не знал, как поступать с ними, если они сделаются назойливыми или докучливыми, но все-таки понял, что положение царя имеет некоторые преимущества. — Вот что, — сказал я им, — в той земле, откуда я родом, Имя есть у царей. Меня зовут Тессей. и они начали звать меня так, хотя это было против всяких обычаев. Если б я пожелал одного из них, интригам и кровопролитию не стало бы конца. Я слыхал о том, что творилось при моих предшественниках. Они же проявляли заботу, и только... Немногие из них подкрепили бы свои слова делом, впрочем, другие считали это модой. У них были собственные друзья и такие девицы, с которыми матери не позволили бы вступить им в брак. С неприятностями подобного рода они являлись ко мне, и при возможности я улаживал их дела с царицей. Однако гордость мужа прийти уговаривать женщину, не имея собственной власти». И как в детстве я принялся измышлять всякие дикие способы, чтобы доказать себе свою мужественность. Я жаждал войны, но на западе обитали мегарийцы, истинные друзья моего отца, а на востоке лежало его собственное царство. Я уже изрядно наслышался о войнах с из-за скота. Некоторым из моих молодых людей возраст даже позволил поучаствовать в них. Сам царь Низ был уж слишком стар для войны, однако сын его, пила, сумел драться с двоих. Из разных намеков и обмолвок я понял, что воины недолюбливают брата-царицы. Никто не сомневался в храбрости Ксанфа, однако его считали излишне властным и жадным к добыче». В войске даже сложилась поговорка о и доле. Дед предпреждал меня. Будь осторожен, проезжая через Мигару. Не задевай никого и не увязывайся в стычки. У твоего отца нет союзников надежнее царя Ниса. Он брат твоей бабушки. Во время войны с варварами за царство туда однажды бежал из Афин царь Пандион, да и твой отец родился в этом городе. Осень приближалась, и слова эти всплывали в моей памяти. Наступала пора набегов, пока зима не перекроет пути. Ну, а в поле, думалось мне, последнее дело, если я не вызвану на поединок то Пиласа. Тогда люди и впрямь начнут звать меня мальчишкой. но ну, с другой стороны, если он убьет меня, или я его, мой отец все равно будет в проигрыше. И я начал страшиться войны, как страшится ее трусливый боец. Лежа в раскрашенной спальне, думая о своей думы под свист белой птицы за окном, я понял, что настала пора перебираться в Афины. Но как это сделать? Бежать легче рабу, чем царю. Я всегда находился среди людей, плясал на праздниках, Присутствовал при жертвоприношениях, хотя никогда не свешал их. И повсюду мне сопутствовала моя стража. Ночью же стоило мне только откатиться на край постели, царица просыпалась немедленно. Оставались наши охотничьи вылазки. Однако я знал, мои спутники отправят на розыские собак, решив, что я повредил ногу и не могу встать. К тому же их в подобном случае ждала кара точнее, смерть, и я начал ощущать свою ответственность за них и не мог избавиться от нее, проводя среди них столько времени. И потом, даже если я убегу, то явлюсь ко двору отца моего нищим бродягой, может быть, преследуемым мстительной царицей, готовой на войну. Каким дураком я кажусь, тогда? Все скажут, испугался женщины. Мне хотелось предстать перед отцом уже, человеком известным, чтобы он мог сказать, еще не зная меня, ах, если бы у меня был такой сын! Нет, — подумал я, — клянусь, вечно живущим Зевсом у меня достаточно времени, осень, зима и весна. Если я не смогу открыто явиться в Афины, следуя за убежавшей вперед собственной славой, значит, я заслуживаю Элевсина и должен смириться перед Мойрой и его царей. Я приглядывался, прислушивался и думал о Мегорицах и Пеласис, и Нениса, славном воине. Единственное, как я мог сохранить лицо и избежать поединка с ним, это подружившись как можно скорее и любым способом. Я прикидывал так и это но не знал, как к этому подступиться. Тем временем ночи сохраняли свою сладость. И песня Кефареда за ужином всегда казалась длинноватой, не менее чем на куплет. Но более я не обращался к царице с делами в присутствии кого бы то ни было, чтобы она не позорила меня своими несерьезными ответами. Если ж я предпринимал подобные попытки ночью, она заласкивала меня, словно ребенка. Дома еще в десять лет верша суд дед сажал меня рядом, а расспрашивал, желая понять, что я усвоил. Здесь же ко мне являлись всякие сутяги, чтобы подкупом пробиться к ее уху, словно в какой-то наложнице. Конечно, все это были женщины. Я не мог ответить ударом в зубы. Во дворце я часто встречал ее детей. Их было только пятеро, хотя она успела сменить десятерых царей. Но от моего предшественника царица не рожала и, как всякий муж, я надеялся, что она понесет от меня. Впрочем, иногда я слыхал разговоры няник. Выходило, что эти дети были некой привилегией, предоставленной их отцам, словно бы она могла выбирать, от какого царя зачать. Поэтому я не спрашивал у нее, зная, что не сумею себя обуздать, если выяснить, что меня не сочли достойным. А потом... Настал день, когда она узнала, что я преследовал среди скал леопарда и закатила целую бурю. Можно было подумать, что меня в исподнем застали на яблоне. Я просто онемел. Мать моя, помнивший меня младенцем, ногим червяком, не смогла бы наговорить такое. Конечно, я отыскал ответы, но слишком поздно. В ту ночь я повернулся к ней спиной на ложе, считая, что кое над чем она все-таки не властна. Однако и здесь она, в конце концов, победила меня, прибегнув к своему опыту. Наутро я проснулся еще до рассвета, и все лежал, и не мог уснуть от позора. Я понимал, что мне надлежит каким-то образом вернуть себе положение. Я не из тех, кто ради женской прихоти, может быть, ночью мужем, а днем младенцем. Я решил вновь отправиться на охоту, и на этот раз выбрать добычу покрупнее, для чего известил пастухов в горах о том, что ухо мое благосклонно выслушает известие об опасном звере. Вскоре ко мне на цыпчиках явился один из них. — Керкион, — сказал он, — в пограничных горах свирепствует дикая свинья. Порождение Тифона и Ехидны. Она пришла с страны Мигары и ее логово на разрушенной горе, говорят, там у нее поросята. Он продолжал рассказывать, но кое-что я уже слышал. Мегарицы утверждали, что в боку этой свиньи, обломившись, застрял наконечник копья, что и заставило животное возненавидеть людей. Она выскакивала из чаще, когда никто не охотился и убивала земледельцев просто развлечения ради. На счету ее уже число с пятером. Такую-то добычу я искал. Я отблагодарил паренька столь щедро, что он буквально подскочил от радости. — Пусть добрая богиня столь же облагодетельствует и тебя, Киркион. Царь низ назначил награду тому, кто добудет эту тварь быка и медный треножник. Это навело меня на одну мысль. Я остановил пастуха, когда он направился уже к выходу. «А скажи, пила, сын царя Анисы, сейчас охотится возле границы?» «Не сомневайтесь в этом, повелитель», — ответил юноша. «Ведь теперь свинья здесь, а он все время выслеживает ее». «Извести меня», — сказал я, — «если его заметят». Пастух явился через несколько дней. Собрав спутников, я сказал им, «У меня есть новость». О свирепом звери в наших горах. Самые пылкие из всех, темноволосый юноша, прозывавшийся Аминтором, восторженно вскрикнул, но тут же поперхнулся. Кое-кто предложил побиться об заклад. Конечно, они знали, что именно было мне приказано. Нет лучшего места для сплетен, чем дворец» над которым властвует женщина, где уже к полудню все знают, сколько раз ты обнял свою жену нынешней ночью. И теперь все они выжидали, как я поступлю. Для элевсинцев житейские драмы слаще вина. Пилас из Змигар и его друзья, — проговорил я, — считают, что могут сами добыть кромеонскую свинью. — По-моему, нельзя этого допустить, раз она забежала на нашей земли. Глаза юноши округлились. Я видел, как они подталкивают друг друга и перешептываются, и удивился, зная, что они не их Тут один громко сказал, «Это ведь свинья». Тут я вспомнил, что в все не поклоняются этим животным. Это меня не обрадовало, как только я услыхала Фай! Сердце мое устремилось к ней. В древние времена на Пелопонессе клонялись Деметре, великой богине плодородия и земли, в виде белой свиньи, фаия или фея, имя кромеонской свиньи. Но, хорошенько подумав, я понял, что это может быть и к лучшему. «Успокойтесь», — проговорил я. «Она погибнет не в Алифсине, эти горы никому не принадлежат». И кровь ее не падет на вас, потому что сражу ее я для Элли на законной добычи. Они глядели на меня, наверняка считая безумцем. Действительно, я и сам не знал, почему настроен настолько решительно. Пошли, — сказал я. Надо успеть, прежде чем солнце подымется высоко. Пилас и так опережает нас. Я опасался, что кого-нибудь из них подведет отвага, и он проговорится. Но если я сумею удержать их вместе, они будут подгонять друг друга. Теперь всем хотелось быть похожим на Эллина. Мы вышли, пока царица была занята приемом. Никто нас не заметил. Теперь у меня хватило ума не держать копьи и прочие снаряжения в эллифсине. Мы прятали все это в горной пещере неподалеку от его дома.